Из всех окон следили за печальным шествием. Шарль шел впереди, стараясь держаться прямо. Он бодрился и кивал тем, которые, выходя из переулков или дверей, присоединялись к провожавшим. Шестеро носильщиков, по трое с каждой стороны, двигались мелкими шагами, немного запыхавшись. Церковный п р и т певчие два мальчика, прислуживавшие за богослужением, пели речитативом «Де профундис». Их голоса разносились по полям, то усиливаясь на подъеме дороги, то замирая на спуске. Временами они исчезали на повороте тропинки, но большой серебряный крест оставался виден из-за деревьев. Женщины шли позади в черных накидках со спущенными капюшонами, в руках у них были толстые зажженные свечи. У Шарля кружилась голова от этого бесконечного повторения молитв, от мелькания свечей, от приторного запаха воска и облачений. Дул свежий ветерок, зеленела рожь и полевая репа, мелкие капли росы дрожали на терновых изгородях вдоль дороги. Веселые звуки наполняли окрестность. Стук телеги, катившийся где-то по далекой меже, пение раскричавшегося петуха, топот жеребенка, скачущего под яблонями. Чистое небо было усеяно розовыми облачками. Голубоватые струйки дыма слались по крышам хижин, поросшим ирисами. Шарль, проходя мимо, узнавал знакомые дворы. Он вспоминал другие утра, подобные сегодняшнему, когда, навестив своих больных, он выходил из этих домиков и возвращался к ней. Черное сукно, усеянное серебряными слезами, от ветра приподымалось и открывало гроб. Носильщики, притомившись, замедляли шаг, и гроб подвигался толчками, словно лодка, ныряющая в волнах. Дошли. Мужчины продолжали спускаться с холма до того места на лужайке, где была в ы р о т а могила. Все встали вокруг, И пока священник говорил, красноватая земля, выброшенная из могилы, непрестанно и тихо осыпалась по углам обратно в яму. Потом, поддев под гроб четыре веревки, стали его спускать. Шарль смотрел. Гроб опускался все глубже. Наконец послышался глухой толчок, веревки со скрипом были вытянуты обратно, Бурнизьен взял лопату, протянутую ему церковным сторожем. Держа в правой руке к р о п и л а а левую он с силой бросил в могилу глыбу тяжелой земли. Деревянный гроб, по которому застучали камешки, издал тот страшный звук, который кажется нам отголоском вечности. Священник передал крапила соседу. Им оказался Гоме. Он торжественно потряс им, потом протянул его Шарлю, стоявшему по колено в земле, и бросавшему ее полными пригоршнями со словами «Прощай!». Он посылал гробу п о ц е л у й тянулся к яме, словно желая быть зарытым вместе с погребаемой. Его увели, и он тотчас утих, испытывая, быть может, как и все, смутное облегчение от того, что все кончилось. Старик Руо на обратном пути спокойно закурил трубку, что Гоме м в глубине души счел не вполне прилично. Он о т в е т и л также, что б и н е воздержался от присутствия на похоронах, что Тюваш сбежал тотчас после обедни, и что Теодор, лакей нотариуса, одетый в синий сюртук, словно не могли ему достать черного, раз уж таков обычай, черт побери. Чтобы поделиться своими наблюдениями, аптекарь переходил от одной группы к другой. Все выражали сокрушение о смерти Эммы, и особенно Лере, не приминувший явиться на похороны. Бедная барынька, экая г о р ь для мужа. Знаете, если бы не я, подхватил аптекарь, он, пожалуй, покусился бы на самоубийство. Такая милая дама. и подумать только, что еще в прошлую субботу она заходила ко мне в лавку. — Мне было некогда, — сказал г а м м е приготовить несколько слов, которые я хотел бы произнести на ее могиле. Придя домой, Шарль переоделся, и старик Ро снова о б л е к с я в свою синюю блузу. Блуза была новая, и, так как он, едучи в Онвиль, то и дело вытирал глаза рукавами, она слиняла и оставила пятна на его лице. а слезы нарисовали потоки в покрывавшие его пыли. Бавари мать сидела с ними. Все трое молчали. Наконец старик вздохнул. — Помните, друг мой, как я приехал к вам в тост, когда вы только что схоронили вашу первую жену. Тогда я мог вас утешать. У меня нашлось, что вам сказать. А теперь, и с глубоким стоном, всколыхнувшим всю его грудь, Он сказал, — Ах, да что! Для меня это, видите ли вы, всему конец. Схоронил жену, потом сына, а вот сегодня и дочку. Он пожелал немедленно ехать в Берто, говоря, что не сможет заснуть в этом доме. Даже внучку не захотел повидать. — Нет, нет, еще большего горя уж и не под силу. Поцелуйте ее за меня покрепче. — Прощайте. Вы славный малый. А насчет этого... — и он ударил себя по л я ш к е Я никогда не забуду. Будьте покойны. Всегда аккуратно будете получать свою индюшку. Но, доехав до вершины холма, он обернулся, как обернулся некогда по дороге в Сен-Виктор, провожая дочку. Окна ионвильских домов горели пожаром под косыми лучами солнца, спускавшегося за луг. Он покрыл глаза рукою и на горизонте увидел ограду, за которой кое-где купами чернели деревья меж белых камней. Потом продолжал путь мелкой рысцой, так как лошадка его захромала. Шарль и его мать, несмотря на усталость, просидели долго вместе в этот вечер. Вспоминали прошлое, гадали о будущем. Она переедет к нему в Эонвиль, будет вести хозяйство. Они уже не расстанутся. Она была находчива и ласкова, радуясь в душе, что, наконец, опять овладеет любовью сына, столько лет от нее ускользавшей. Пробила полночь. В местечке воцарилась обычная тишина. Но Шарль бодрствовал и все думал о ней. Рудольф целый день бродил по лесу, стараясь рассеяться, и теперь спокойно спал в своем замке. Леон в городе тоже спал. Но был еще человек, проводивший без сна этот полуночный час. На могиле между сосен стоял на коленях юноша, И горько плакал. Грудь его, разрываемая рыданиями, Тяжко дышала в темноте Под гнетом огромного горя, Безмолвного, как луна, И бездонного, как ночь. Вдруг скрипнула калитка, То было л и с т и Будуа, Он пришел за своим заступом. Он узнал ж ю с т е н а Перелезавшего через ограду, И, наконец, догадался, Кто тот вор, что таскает у него по ночам картофель.